Я узнала, что заказанный нами грузовик был ещё в порту Момбасы. Пришлось взять на прокат машину у компании Kerdauni Safari. Ждать было бы опасно, могло сорваться всё дело. Майор Гринвуд разрешил нам пользоваться Бенсфордом Кена Смит. И так машины есть. Я наняла на плотников, чтобы поскорее сделали клетки-ловушки, заказала блоки, верёвки, аккумуляторы Лебрию, фотоматериалы, взяла деньги в банке, побывала у доктора. Последние недели я перевязывала ногу в условиях, которые трудно назвать гигиеническими. Тем не менее, рана начала понемногу заживать. Всё время, что я была в Осиёле, непрерывно лил дождь. Надо поскорее возвращаться, пока наводнения не преградили путь. И вот я наконец в лагере. Пригнала прокатный грузовик, доставила три клетки Его сказал, что все эти 4 ночи он встречался с альвятами. Они несколько раз подбирались к бомам, но их вовремя отгоняли. Принятые Джорджем меры предосторожности, укрепление изгороди, охрана объездчиков наиболее уязвимых мест, сигнальные выстрелы оправдались и так. Однажды львята получили от Джорджа 2 цесарок. Точи завязалась потасовка, скользятина их уже не интересовала. Жорж заметил, что Эльса маленько сильно хромает. Видимо, занодила лапу колёчком, но помочь ей дикарки не мог. А вообще рвята выглядели превосходно. Джесс то всё ещё не избавился от стрелы, но она ему не мешала. Доверие к Жоржу восстановилось. Рвята спокойно разрешали ему подходить к ним, когда ели, подливать в миски воды и рыбьего жира. Они признавали его не только в тёмное время суток, Накануне моего приезда Джордж набрел на львя среди бела дня, когда они спали под кустом. Львята не спеша отошли в сторонку и снова легли. Все это звучало утешительно, но мы продолжали чувствовать себя, как на вулкане. Конечно, львята не нападали на людей, даже когда их совершенно изголодавшихся отгоняли от добычи. А местные жители проявляли долготерпение и охотно помогали нам. Щедрое вознаграждение сыграло свою роль самостоятельно. Ид мы вполне встраивал такой удобный рыновый быт окос. И всё-таки страшно, когда подумаешь, что в буше полно коз и овец, за которыми присматривают дети. Чем скорее мы поймаем и увезём львят, тем лучше будет для всех. По соседству с логовом, в котором львята отдыхали днём, мы расчистили площадку. На площадке поставили все три клетки. Джордж поднял дверцы и привязал к ним веревки, другой их, конечно, пропустил через блоки, подвешенные на укрепленные над клетками балки. Балка опиралась на сучьи деревьев, стоящих по краям расчистки. Потом он склел все три веревки вместе и привязал скользящим узлом затветье дерева метров двадцати от клеток. Здесь Джордж поставит лендровер и будет ждать, когда львята зайдут в каждую свою клетку. И в нужный момент он отпустит веревку, Дверцы одновременно закрылись. Первым делом надо приучить львят есть в клетках. Уже 11 ночей они почти всегда приходили за мясом к дрожже. А он переносил место кормления всё дальше от дом и всё ближе к клеткам. Когда осталось полкилометра, он привязал две туши к лендроверу, дождался львят, И медленно потащил козлятину к ловушкам. Но Джерст сорвался зачее. Он схватил тушу, обошёл с ней вокруг дерева и верёвка лопнула. На следующую ночь Джерсту повезло гораздо больше, а львята дошли за своим обедом до самых клеток. Они ничуть не испугались этих больших ящиков. Гуппа со своей порцией сразу забрался в клетку. Видимо, теперь уже скоро нам удастся поймать львят. Мы воспели духом. Но Джорджа по-прежнему беспокоили сильно запущенные дела Васиола. А поездка в Серенгесе опять надолго оторвет его, ведь мы хотели пожить в заповеднике, пока львята совсем не освоятся. А до Сиола до Серенгесе около тысячи километров. Ездить все время туда и обратно он не сможет. До сих пор майор Гримбут стоял за него горой, но ведь нельзя без конца злоупотреблять добрым отношением начальника. Оставалось только просить работы и всецело посетить тебя, ребята. И Жорж, подав майору Гринвуду заявление об уходе, не знал, чего ему это стоило после 22 лет честной службы. Одного взгляда на осунувшееся лицо Жоржа было достаточно, чтобы понять, как отразились на нём события последних недель.